Фантастическая гравюра. Вот призрак редкостный, и вовсе не одетый. Смешно надвинута на самый лоб скелета корона страшная, как будто карнавал. Без шпор и без хлыста коня он побуждал. Апокалипсисный Одер, он призрак тоже, слюною брызгает, как бы в падучей дрожи. И вдаль пространств они врубаются вдвоем безбрежность поперев отважным сапогом. Подъемлет всадник меч, что пламенем сверкает, и безымянную толпу конем толкает. Как оглядевший дом свой принц, он мчать готов через ледяной погост, огромный, без краев, где спят под отблеском потухшим небосвода народы древние и новые народы.